В такую минуту ее взгляд не мог остаться незамеченным. Если сначала никто из учениц не обратил на него внимания, то мадемуазель Тирион впоследствии вспомнила этот взгляд, и ей стали понятны и недоверие, и страх, и растерянность, отразившиеся во взгляде госпожи Сервен, в котором тогда мелькнуло какое-то загадочное выражение. «Сударыня», — сказала она, — «господин Сервен», сегодня не может прийти. Затем она подошла по очереди ко всем ученицам, сказав каждой из них какую-нибудь любезность, и получив в ответ многочисленные изъявления нежности, которую женщины умеют выразить одновременно и интонацией, и взглядом, и жестом, она быстро добралась до Женевры, тщетно стараясь справиться с охватившей ее тревогой. Итальянка и жена художника обменялись дружеским кивком, не сказав друг другу ни слова. Дженевра молча работала госпожа с сервен молча наблюдала ее работу дыхание спящего офицера было ясно слышно но госпожа сервен как будто бы ничего не замечала и так искусно владела собой что дженевра едва не заподозрила ее в умышленной глухоте но вдруг незнакомец пошевелился и кровать заскрипела дженевра пристально посмотрела на госпожу с сервен а та не поведя бровью сказала «Ваша копия не уступает оригиналу. Если бы мне пришлось выбирать между ними, я была бы в большом затруднении». Сервен не посвятил жену в свою тайну. Подумала Джиневра, и, ответив на любезность госпожи Сервен улыбкой, выражавшей вежливое недоверие, вполголоса запела одну из тех «Кансонетт», что поют у нее на родине. Прилежная итальянка поет за работой. Это было так необычно, что все девушки оглянулись на нее с изумлением. Впоследствии консанетта Женевры послужила одной из улик, подтверждавших предположение ее высоконравственных клеветников. Госпожа Сервен ушла, и занятия закончились без особых происшествий. Женевра сделала вид, что решила еще поработать и выжидала, чтобы ушли ее товарки. но она невольно выдала свое желание остаться одной, поглядывая с худо скрытым нетерпением на неторопливо собиравшихся учениц. За эти немногие часы мадемуазель Тирион прониклась смертельной ненавистью к той, которая превосходила ее во всем, и чутье врага подсказало ей, что за мнимым прилежанием ее соперницы скрывается тайна. Она не раз замечала, с каким напряженным вниманием Дженевра прислушивается к чему-то, чего другие не слышат. Когда же она увидела выражение глаз Джиневры, ее точно осенило. Уйдя из мастерской после всех, она спустилась вниз к госпоже Сервен, немного поболтала с ней, затем, прикинувшись, что забыла наверху свою сумочку, на цыпочках поднялась в мастерскую и увидела Джиневру, которая, взобравшись на свой наспех сооруженный помост, так была поглощена созерцанием неизвестного офицера, что не расслышала... тихих шагов Амели. Правда, Амели ступала так осторожно, что Вальтер Скотт сказал бы, она как наседка по яйцам пройдет, ни на одно не наступит. Амели быстро вернулась к порогу мастерской и кашлянула. Джиневра вздрогнула и оглянулась. Увидев своего недруга, она покраснела, торопливо задернула штору, чтобы скрыть свои истинные намерения и, убрав краски в ящик, собралась домой. Она ушла из мастерской, унося в своей памяти образ юноши, не уступавший в изяществе Эндемиону, шедевру Жероде, с которого она несколько дней тому назад писала копию. Так молод и уже осужден. Да кто же он такой? Ведь это не маршал Ней. В этих трех фразах заключалась суть всех размышлений, которым два дня подряд предавалась Женевра. На третий день, несмотря на старание прийти в мастерскую раньше всех, она застала там Амели, приехавшую на урок, в карете. Джиневра и ее противница долго наблюдали друг друга, стараясь однако сохранить полную невозмутимость. Амели все-таки удалось увидеть прекрасное лицо незнакомца, но, к счастью и в то же время к несчастью, щелка, через которую она подсматривала, была узка, и в поле зрения Амели не попали ни кивер с орлом, не гвардейский мундир. И вот теперь она терялась в догадках. Неожиданно, значительно ранее обычного, явился сервен. «Мадемуазель Женевра, сказал он, оглядев мастерскую, —